Глава 38 Я собираю вещи в поездку и чувствую, что к глазам подступают слезы. Внутри тревожно. Зудит и зудит гадкое чувство. Хочется отбросить чемодан и забраться камину на колени, уткнуться в шею носом и услышать его. Малыш, все будет хорошо. Но я взрослая девочка, и вести себя приходится по-взрослому. Вещей кладу по минимуму. Развлекаться настроя, конечно же, нет. Купальник, пару летних платьев, шорты и две футболки. Если бы не Костя, то я бы из номера за неделю не вышла ни разу точно. Да я бы и не поехала, если бы не он. Проверяю, ничего ли я не забыла. Зарядка, наушники, книжка, расческа, косметичка, белье, паспорт, доверенность на Костю. Кажется, все взяла. Стоп. «Точно!» Открываю шкаф и достаю бархатную коробку с фигуркой, которую выточила Ким. Мне очень хочется взять ее с собой, как часть его присутствия. Через полчаса спускаюсь и отхватываю от Сергея за то, что тащила чемодан. «Ну, репетиторша, зачем надрываешься?» – ставит руки в бока и морщит лоб. «Да он не тяжелый, еще и на колесиках». «Ты тут мужиков не унижай своим бабьим феминизмом, поняла?» – качает головой. Нечего тяжести таскать, детей рожать еще. Он забирает у меня чемодан, а я качаю головой, улыбнувшись про себя. На Сергея я уже давно не обижаюсь, хотя похищение и припоминаю периодически. Этот его бубнеж — это такое своеобразное проявление заботы. Надо просто принять и не спорить. Лысого Купидона все равно не изменить. «Поехали!» — со ступени с улыбкой до ушей скатывается Костя. Аким спускается за ним с небольшим детским чемоданом с принтом Человека-паука. Олесь, я книжку про снежную королеву с собой взял. Прикольно будет читать про нее там, где жарко, да? Согласна, улыбаюсь ребенку и плотнее затягиваю пояс на пальто. Аким обнимает меня за плечо и привлекает к себе, целует в губы, даже не смущаясь, что рядом ребенок. Позвони, когда летите, подмигивает и ободряюще улыбается. Обязательно. Киваю ему в ответ. Аким провожает нас до машины. Когда трогаемся, стараюсь не смотреть в окно, а сразу переключаюсь на болтовню с Костей. Он, слава богу, не в курсе основной причины поездки, поэтому возбужден и взволнован от предстоящего путешествия. Но во время полета он засыпает, а я остаюсь наедине со своими тревожными мыслями. Включаю музыку и прикрываю глаза, откинувшись на спинку сиденья. «Стараюсь расслабиться, но получается с трудом. Внутри ощущается дрожь, немного мутит. Я ведь еще и летать побаиваюсь. Это мой всего лишь второй полет в жизни. Плюс ответственность за ребенка, как ни крути, тоже на мне. Уж чего я не очень люблю и никогда не любила в своей работе, так это разного рода поездок и экскурсий. Всегда очень нервничаю. Но с Костей легко. Дома он любит пошалить и побаловаться, но не в поездке». Вполне послушный ребенок, когда того требует ситуация. Через два с половиной часа нас уже встречает в аэропорту представитель отеля, в который у нас заселение. Аким все предусмотрел, до да мелочей. Мужчина представляется по-русски, забирает наш багаж и приглашает в машину. Через полчаса езды мы подъезжаем к отелю. Вид, конечно, нам открывается потрясающий, когда мы выходим из автомобиля. Огромный современный комплекс. Большие окна с балконами, выходящими на бассейн и пляж. Зона отдыха, детская площадка с фонтанчиками и детским бассейном. Костя, как я понимаю, в подобных местах далеко не впервые, но, тем не менее, по-детски искренний восторг он выражает очень бурно. «Смотри, Олеся, какая горка, пойдем туда!» Он хватает меня за руку и трясет. «Я очень-очень хочу!» «Конечно, пойдем», — улыбаюсь ему. «Но давай сначала вещи в номер отнесем, хорошо?» Работник отеля забирает наш багаж и провожает в номер. Я вхожу внутрь и осматриваюсь. Тут все поистине по-королевски. Шикарно просто. Высоченные потолки, наверху лепнина, большая тяжелая люстра в центре, высокие окна с длинными шторами, подхваченные с боков, и потрясающий вид на Средиземное море. Две широкие кровати с балдахинами, массивные кресла, стол из толстого стекла. На полу глянцевый, словно идеально начищенное зеркало, паркет. Возле кровати ковры с узорами. Вот зачем было заказывать такой дорогой номер? А в том, что он дорогой, я сомнений не имею. Страшно представить, сколько стоит пребывание в таком номере в сутки. «Это будет моя кровать!» Костя с разбегу запрыгивает на ту, что ближе к стене, разваливается и начинает кататься по ней. «Да, пожалуйста!» — смеюсь вместе с ним. И, затащив чемодан на свою кровать, открываю его, чтобы достать вещи. «Давай, лезь, скорее уже! Потом все в шкаф разложишь. Я на горку хочу! Вот ту, огромную, в виде трубы! Ты видела же?» «Вот же неугомонный! Да видела же! Идем, идем. Достаю трикотажное платье и спешу в ванную переодеться. Быстро набиваю Акиму сообщение, что долетели мы хорошо, уже заселились, и Костя торопит меня скорее идти на горку. «У тебя как дела? Все хорошо?» — отправляю еще одно сообщение и затаиваю дыхание в ожидании ответа. «Все в норме, малыш. Вы уехали чуть больше четырех часов назад. И то правда. Ладно». Переодевшись, я выхожу к сгорающему от нетерпения кости, и мы идем смотреть двор и те развлечения, которые тут предлагаются. Сразу договариваемся, что он будет смотреть в оба, и слушаться меня беспрекословно, если не хочет просидеть в номере всю неделю. До самого вечера мы проводим время на улице. Кафе, бассейн, в котором я не разрешаю ему сидеть дольше 15 минут, потому что не так уж и жарко, пусть вода и с подогревом. Площадка с развлечениями. У отеля отдельный выход на пляж и своя территория, поэтому после обеда мы идем гулять возле моря. На таблоидах светится температура воды 16 градусов. Это, конечно, холодно, но многим отдыхающим это совершенно не мешает. А у меня аж мурашки бегут, когда вижу, как счастливая семья с тремя детьми лет десяти забегает в воду. Костя дует губы и не разговаривает со мной от обиды целых 5 минут, потому что я ему так не разрешаю. Пока гуляем, я чувствую, как мысли об Акиме постоянно фонят. Как он там? Решаются ли уже те самые непростые вопросы? Не грозит ли ему самому серьезная опасность? Возвращаемся мы с Костей в номер уже к вечеру невероятно уставшими. Ужинаем в номере, и он вырубается минут за пять еще до восьми вечера. Я же, включив небольшую абажуру в своей кровати, решаю разобрать остальные вещи из чемоданов. Стараюсь не шуметь, складываю все на полку в шкаф. Коробку с фигуркой тоже выкладываю, хочу поставить скульптуру на тумбочку у кровати. Но когда открываю ее, то внутри сначала пробегает холод, а потом сменяется на горячую волну, ладони тут же становятся влажными. «О боже!» — шепчу, прикасаясь к осколкам. «Моя фигурка, сделанная любимыми руками, разбита на кусочки». И пусть я не особенно суеверный человек, но досаждающее предчувствие, что до этого момента мне кое-как удавалось сдерживать, резко распахивает свои тяжелые темные крылья.